голова пятая «Подозрительно!» Задумчиво выдал борода, наблюдая за тем, как от их цели отделилась одна единственная повозка. «Не будь занудой!» — рассмеялся Освальд. «Будто никогда в своей жизни поломанных телек не видел!» «А вдруг это ловушка?» Покачал головой борода, почесывая свою густую и ухоженную бороду. В ней он находил успокоение. Старая привычка, но давно въевшаяся в подкорку головного мозга. «Ты сейчас издеваешься или мне кажется?» Помассировал виски его зам. «Ты сам погляди, вон как споры работают. Сразу видно, что надеются закончить совсем до того, как мы подоспеем. И все равно странно». От ситуации за версту разило ловушкой. Одна единственная телега, брошенная словно на показ. Работяги, которые спешно носятся вокруг нее, пытаясь починить транспорт. Колесо, которое валяется в стороне. Распоряженные кабаны. Словно сыр в мышеловке, мол, приди и возьми, и все же. Вдруг не ловушка. Неужели караван таким способом давал дополнительную мотивацию отстающим, как можно скорее покончить с ремонтом и вернуться в состав? Вполне останется, что груз перекинули в другие телеги, а эту оставили на произвол судьбы. «Мир системы жесток, возиться лишний раз ни с кем не будут». «Не знаю, странно это», — пробормотал Борода. «Ага, а еще три игрока, что сейчас занята установкой колеса на ось, пули непробиваемые и вообще могут порешать весь наш отряд», — расхохотался Усфальд. «Ну ты сам посмотри! Три игрока да шесть кабанов, привязанных поводьями к телеге. Что они сделают?» «Может, ты и прав», — задумчиво выдал борода. «Что-то после Краснодара я уже ни в чем не уверен». «Да говори уже! баба тебе нужно найти, чтобы весь этот сюр из головы выкинуть. Сидишь, как курица-наседка. на Уже и на новичков из столько-только открытых кластеров поглядываешь, как на шпионов с Спарта или Вавилона», — хлопнул товарищу по плечу Освальд. «Ой, только не начинай. Сам помнишь ту черноволосую суку». Закатил глаза борода. «Нет, ну а с кем не бывает. Подумаешь, нарвались то ли на агента КГБ, то ли ФБР. Так люди разные бывают. Не все выходцы из заводов или из салонов ноготочков», — покачал головой Освальд. Ситуация становилась все более странной. Караван практически скрылся из глаз. Помощи оставшейся повозке он не мог оказать никаким образом. И Борода решился. «Хорошо, действуем быстро». «Возниц ловим, телегу потрошим. Если видим движение со стороны каравана, сразу валим отсюда. Встречаемся на месте прошлого привала». Рыкнул предводитель степняков. Степняки ему ответили нескладным возбужденным воем. «А как иначе? Новая добыча ведь?» Интуиция бороды вопила об опасности. В отличие от большинства своих подчиненных, он в прошлой жизни был аспирантом и младшим научным сотрудником. и вовсе не был кровожадным, просто умел приспосабливаться. И сейчас сильнее, чем чувство опасности, в нем было понимание, что подчиненные не поймут. Кем он будет выглядеть в глазах своих парней? Трусом и параноиком, вот кем. А среди степняков таких не жалуют. Хочешь быть лидером целой группы, как он сейчас, нужно поддерживать свое положение успехами и добычей. Нет добычи, нет поддержки. И уже через какое-то время борода и не заметит, как проснется со вспоротым горлом или же в кандалах на месте очередного раба. Нет, степняки — ребята шальные. К ним шли по большей сути именно те, кто готов был на все только бы урвать предоставленный шанс разбогатеть. Удавалось разве что единицам и сотен, но кого это вообще волновало? Особенно если каждый игрок непроизвольно верил, что он и есть тот самый счастливчик. Ага, сто и ста степняков полагали, что именно их ждут богатство и успех, а по итогу не факт, что хотя бы один из них переживет серию набегов. Смертная среди степняков все же была крайне высокой. Но и улов был соответствующего размера. Разве что потом придется еще его удержать и как-то толкнуть нужным лицам. Но не им следовало о подобном волноваться. Покачав головой, Бородас командовал идти в атаку. «Вперед!» «Быстро нагрянули, грабанули и свалили», — произнес он. «Привычная рутина, только и всего», — поддержала Восфальд. Два десятка наездников со свистом и улелюканьем двинулись на отставшую телегу, даже не осознавая, в какую петлю они засунули свои головы. Впрочем, всего через десяток секунд они почуяли неладное, когда из-под тента телеги стали выскакивать воины. «Один, два, всего шесть». «Против двадцати!» Освальд пронзительно засвистел, натягивая свой лук. Пожалуй, только сейчас я осознаю разницу между обученной тяжелой кавалерией и нерегулярной конницей. Подготовленные за время постоянных тренировок Гюнтер и пятеро сержантов мигом добегают до кабанов и прыгают в седла. Шестеро всадников устремляются на степняков. Слишком мало, чтобы всерьез напугать, ведь те привыкли сталкиваться в основном с плохо вооруженными поселенцами. А ведь если бы они обратились в бегство прямо сейчас, у них, пожалуй, был бы шанс. Но вместо этого степняки останавливаются и дают залпы своих коротких луков, который не произвел никакого эффекта. Совсем. Стрелы, словно игрушечные, отлетают от сержантов рикошетя от щитов и доспехов. За всем этим я наблюдаю в подзорную трубу, доставшуюся мне уже давно от группы Мустафы. Несмотря на приличное расстояние, битвы я вижу как на ладони. На скаку всадники выстраиваются клином. Степняки, все еще обескураженные тем, что их залп не принес никакого совершенного результата, делают вторую попытку. Абсолютно с тем же эффектом. Но не успевает стихнуть вой от удивления и разочарования, как клин врубается в их строй. Бах! Удар слышно даже здесь, а шестеро степняков оказываются выбитыми из сёдёл. Они или убиты, или ранены настолько тяжело, что уже не представляют никакой угрозы. Трещит дерево, солдаты откидывают то, что остаётся от их пик. Остальные степняки разлетаются, как кегли под ударом тяжёлого шара. Минус шесть. Теперь врагов уже 14 против 6 Мои всадники беспрепятственно проносятся через их ряд и разворачиваются на ходу. В руках моментально оказываются тяжелые палаши. Сержанты уже с меньшей скоростью, но также с налета, врубаются в отряд степняков уже с тыла. Проходит с полминуты, и вот на равнину падают и сливающей тела еще шести степняков. Восемь против шести. Занятная арифметика. Впрочем, степняки так не думают и окончательно обращаются в бегство. Они уже не пытаются сопротивляться и думают только о том, чтобы поскорее свалить в закат. Я наблюдаю за тем, как фигурки моих всадников нагоняют то одного, то другого буйвола. Сержантам хватает одного размашистого удара, чтобы выбить врага из седла и отправить на перерождение. «Малой, подзываю я к себе парня. Веди остальных фалангистов гюнтура на помощь». «А она ему вообще нужна?» — улыбается тот. Ему битва видна хуже, но то, кто берет верх, очевидно, даже с такого расстояния. «Конечно нужна!» — усмехаюсь я. «Думаешь, в шестером они всех этих коров по степи переловят?» «Это буйволы, лорд!» — смеется малой. «Ботаны рыжие достоверно определили, что это не коровы». «Да без разницы», — говорю. «Главное, всех переловить им Не пропадать же добру». «Пока отряд скачет на помощь нашим победителям, я отдаю приказ останавливаться на привал. Закат уже близко, так что путь можно будет продолжить завтра». После того, как Гюнтер устроил показательную порку для степняков, все наблюдатели за караваном словно провалились сквозь землю. Вплоть до самого Вавилона за нами не то, что не следили, даже на горизонте не появлялась и намека на сопровождение. То ли среди кочевников уже прошла информация о гибели очередного отряда, то ли слухи каким-то образом распространяются быстрее на самих. Впрочем, это даже к лучшему. Зато более никаких задержек не предвидится на нашем пути. Улов у юнтера и сержантов был неплохим. Ятаганы, луки и прочее снаряжение степняков, хоть и не совсем высокого качества, но его определенно можно продать местным скупщикам из Вавилона за неплохую цену. Как-никак, железо всегда будет в цене, особенно если им можно ко всему прочему и прирезать ближнего своего. Тем более, что любая металлическая вещь может быть пущена на перековку. Многие, к примеру, удивляются, почему так мало находок на местах великих сражений прошлого. А потому что сначала все относительно ценное собирала армия-победительницы, а затем местность, словно через мелкое сито, перетряхивали окрестные крестьяне. Ведь из одного гнутого или сломанного меча можно было изготовить несколько подков или кучу гвоздей. Лут с противника является лишь незначительной компенсацией за нашу задержку во времени. На пятые сутки на горизонте появляются титанические очертания Вавилонской башни. Я сразу замечаю, что падающая от нее тень стала в разы больше. Еще месяц-другой вполне вероятно, что она сумеет накрыть собой весь город. Что же будет после? Неужели башня сумеет накрыть собой всю равнину и не обвалиться? Вопросы уже начали появляться, когда я замечаю копошение на въезде. Уж больно подробно стражники отсматривали въезжающие караваны. Словно что-то искали или кого-то. Быть может, контрабанду? Так в прошлый раз подобного проблем не наблюдалось. Или это лорд Миджнун прописал профилактическую порку своей страже за столь безалаберное отношение? Понять бы еще. Подъезжая к воротам, я непроизвольно расплываюсь в улыбке, похожей на оскал. Ведь кто бы мог подумать? На входе стоит все та же парочка стражников, что и в нашу прошлую встречу. Вот так свезло. Дуэт также замечает меня и моментально бледнеет, особенно при виде бронированной и вооруженной до зубов кавалерии. «Ой, неужели это мои старые знакомые? Как идет ваша служба? Не буянит приезжие?» — спрашиваю я. «Никак нет, лорд Спарты!» — берет слово один из них. «Все хорошо, работаем!» «Можете въезжать, просим вас!» — указывает на вход его товарищ. Вот что делает высокий статус. Теперь их отношения похожи как день и ночь относительно того, когда наш караван прибыл впервые в город. «Что, и даже ебалов за проезд не потребуете?» Смеюсь я. «Нет, ни в коем случае. Для вас вход всегда бесплатный», — пищит первый стражник. «Хм, странно это. Неужели у меня столь пугающая репутация в Вавилоне? Или же здесь скрывается что-то еще?» «Ладно, без ебалов так без ебалов». «Позовите сюда своего начальника Рашида». Говорю я этой парочке, проезжая на кабане через главные ворота. «Сделаем». Облегченно выдыхают стражники, и один из них срывается прочь. «Поди звать упомянутого мной мужчину». Рашид появляется уже спустя десять минут, слегка запыхавшись и с кривой улыбкой. «Ба! Лорд Спарты! Сколько лет, сколько зим!» Расставляет он руки в стороны, приветствуя меня. «Всего-то пару недель меня не было, Рашид». Усмехаюсь я в ответ. «Зато каких, лорд Шурик!» Вздыхает мужчина, покачав головой. «Зато каких!» Что ты имеешь в виду? Хмурю я брови. Что-то не понравилось мне интонация собеседника. Тот, оглянувшись, манит пальцем, прося меня чуть наклониться к нему, что я и делаю. Тот, прикрыв рот ладонью, произносит. «В Вавилоне нынче неспокойно. Так что прошу вас в одиночку по улицам не ходить». «Хотя с вашим сопровождением о чем-либо тревожиться не нужно. Уж ваши люди умеют обращаться с оружием», заявляет Рашид неотрывно, смотря на пиру, которая также замечает его внимание, но лишь отворачивается в сторону. «Неужто я что-то успел пропустить, пока был занят урегулированием вопросов с Мэнфи в свое прошлое посещение города?» «Спасибо, что предупредил Рашид. Киваю я, передав ему монету номиналом в «Ебал». «Надеюсь, мы с тобой еще сможем засесть за кувшинчиком Сидра и переговорить по существу». Глаза Рашида яростно сверкают при упоминании напитка. Или же это он увидел возможность заработать еще на мне? все непременно господин. Я все организую. Сегодня же вечером буду рад с вами встретиться». «Сегодня я не успею. Качаю головой. Надо разместиться и передохнуть с дороги. Лучше завтра». «Завтра так завтра», — покладистый кивает Рашид. «Добро пожаловать!» Наш караван продолжает движение уже по неспокойным и подозрительно шумным улочкам Вавилона. В одном Рашид точно ошибся. Город и вправду не походил сам на себя прежнего. Что-то бурлило в Вавилоне. Вот только что. Уже подъезжая к району, где расположен наш особняк, я замечаю странность. А именно то, что чем ближе мы оказываемся к резиденции, тем все больше народу встречается на нашем пути. И тут я понимаю, что меня так смутило. При подъезде к особняку неровный, отдаленный шум толпы обращается в четкие лозунги, крики и возгласы. «Сидор! Сидор! Сидор! Спарта! Спарта! Спарта! Даешь, Сидор! Даешь, Сидор! Сидор народу! Сидор народу!» «Откройте продажу Сидра! Прошу вас!» Перед воротами нашей резиденции толпятся сотни жителей, которые, поднимая руки в небо, скандируют различные призывы, смысл которых, впрочем, сводится к одному и тому же. Народ жаждал Сидра. Да так сильно, что готов был пойти на массовый митинг. Похоже, что произведенный нашим напитком фурор оказался куда как сильнее моих ожиданий. Я, конечно, полагал, что в случае продажи всех запасов может возникнуть недовольство со стороны местных. Но чтобы прям так? Неожиданно. Между тем фалангистам приходится спешиться и как заправским полицейским разгоняющим митинг расталкивать людей своими счетами. С большим трудом мы пробиваемся к воротам резиденции. «Эй, у них там Сидор!» Неожиданно вскрикивает один из игроков. «Сидор? Сидор? Кто-то сказал Сидор?» Раздается следом. «Я ничего не вижу! Брехня все это!» «Нет, у меня чуйка на него, я вам говорю!» «Да пошел ты со своей чуйкой!» Хоть неизвестный и не породил полноценной волны среди игроков, но давление на фалангистов все же увеличивается. Из-за чего тем приходится работать тупой стороной лопаток, едва ли не как дубинками. Однако разница в уровнях и снаряжении оказывается подавляющей. «А потому мы все же попадаем во внутренний двор особняка, мигом отгородившись от внешнего хаоса. Здесь же меня встречают Третий, Богучаров и Хрюша. Последняя так и вовсе бросается мне на шею, стоит мне только слезть с Петра». «Я так скучала, Шурик! Знал бы, с кем ты меня оставил!» Вздыхает она, крепко прижимаясь ко мне, после чего добавляет. «Я было подумала, ты меня бросил. Здесь? Насовсем?» «Конечно же, нет». «Что за глупости ты говоришь?» Я в ответ притягиваю девушку за талию к себе, после чего легко целую ту в нос. И сразу же отпускаю ее. Все же я весь в дорожной пыли. Да и путь пять дней нет-нет да изматывает. Однако будь добра пояснить, что за письма такие ты мне шлешь. Я уже успел надумать конец света, и вроде пока ничего такого не наблюдаю. Произношу я, оглядев как ее, так и ее коллег. «А что мне еще делать, конючта?» Я выполняю свою работу, управляю резиденцией, пытаюсь вести дела с местными, развивать экономику, внедряю идеи, инвестирую, но этот, этот предатель захапал все деньги с продажи Сидра и не дает мне средств на развитие, — возмущается Хрюша. «А ведь ты меня главной назначил, и делаю это не для себя, а для Спарты!» Я хмуро перевожу взгляд на багровеющего от возмущения Богучарова. И тот, похоже, терпеть обвинение в свой адрес не намеревается. Пыхтя и недовольна сопя, уже он указывает на Хрюшу. «Это я-то предатель? Это кто у нас тут еще пускает ебалы по ветру, как заядлый шопоголик? Сплошное транжирство, да и только! И никакие деловые встречи подобных расходов не оправдывают! Да и деньги это лорда, так что ничего не знаю!» Под конец своей речи мужчина скрещивает руки на груди и демонстративно отворачивается от девушки. Мне было сказано продать и выручку сохранить, а не участвовать в авантюрах. Ну а ты? Обращаюсь я к безмолвному третьему, который, кажется, изображает из себя столб или дерево. Чего молчал и не писал по данному поводу? А чего писать? Спрашивает он. Резиденция в безопасности, деньги в целости. Значит, все в порядке. А я истерично улыбаюсь. Ну да, для кого-кого, а для третьего споры Богучарова и Хрюша совершенно не имеют значения. Войны нет? Нет. Никто не погиб и ничего не украли? Вроде как нет. А потому все и так замечательно. Нужно впредь выдавать тому более обстоятельные инструкции. Чтобы более не происходило подобных эксцессов с Хрюшей и ее сообщениями. Я уж надумал не весь что. Эмоции третьего передаются и мне – Все живы, деньги целы, значит, все прекрасно. Вот только хотелось бы разобраться, что за развитие имеет в виду Хрюша и относится ли к этому слово «авантюра» от Богучарова. А вот что именно произошло, так и хочется выяснить. Но мои последующие вопросы прерываются вежливым, но настойчивым стуком в ворота. Благо, я даже не успеваю зайти внутрь, так что подхожу сам и слышу с той стороны требовательный голос. «Лорд Спарты!» «Нам известно, что вы здесь», — сообщает он. «Лорд Меджнун настоятельно требует, чтобы вы прибыли во дворец. Мы готовы сопроводить вас немедленно». Я приказываю открыть ворота, и перед нами появляется как минимум десяток стражников. Да никаких не будь, а в угольно на черной броне. Возглавляет вошедшую группу черной стражи, к моему удивлению, сам Базальт. «Это же по какому поводу Меджнун выслал своего ручного пса за мной?» «Давно не виделись, Базальт. Улыбаюсь я. Мужчина коротко кивает, но и все на этом. «Лорд Шурик, я прошу вас немедленно проследовать за мной во дворец», — тихо произносит он. «Вот тебе и первый день в Вавилоне. И часа не прошло с момента приезда, а меня уже приглашает на ковер сам лорд. И приглашение не из тех, от которых легко отказываются».